Глава тридцать седьмая. «Мама не успела вам рассказать», — затраторила я, когда увидела сомнение на лице Фаниана. Вернее, она пыталась, но телефон ваш был недоступен, и она решила, она решила, что не нужна вам, и больше не предпринимала попыток связаться. А когда она умерла, я приехала в Краснодар, и... Тут мой голос дрогнул, и я почувствовала, как по щекам текут слезы. Перед глазами стояла пелена. Я вспоминала наш последний разговор с Ангелиной Степановной. Тело затряслось от рыданий, а затем я почувствовала крепкие мужские объятия. Как же мне не хватало возможности выговориться и быть услышанной, чтобы меня вот так вот обняли, прижали к себе, стали гладить по голове, как маленького ребенка, и шептать на ушко, что все хорошо. «Ангелина Степановна сказала, что вы погибли еще до моего рождения, именно поэтому моя мама так и не смогла с вами связаться». «Мне так жаль, девочка!» Я услышала, что голос вани она тоже дрожит от переполняемых эмоций. Я даже представить не мог, бедная Маша, как она жила, вернее, как вы жили. Как справлялись, если бы я только знал? Я ведь предлагал ей уехать вместе со мной в Краснодар, но она не хотела бросать работу и карьеру. Вопросов было так много, что у меня закружилась голова. «Что?» Я шмыгнула носом и отстранилась от мужской груди. «Она мне ничего такого не рассказывала!» Неважно, Фанни шумно выдохнул и снова стиснул меня в объятиях. Это какое-то чудо, мне даже сложно поверить. На земле мы так и не встретились, зато получилось встретиться здесь. Я столько пропустил в твоей жизни: первые шаги, первый класс, первую любовь. Подожди, мужчина отстранился и обеспокоенно посмотрел в мои глаза. Ты разговаривала с моей мамой и ты говорила, что погибла, когда спасала своего брата, то есть Матвей. Я не знаю, ответила честно но очень надеюсь, что все было не бессмысленно». Фаниан застонал, прикрыл глаза и прислонился к стене. «Я должен был», — вдруг сообщил он, — «должен был заботиться и о тебе, и о Матвее. Мои дети должны были расти с отцом и в безопасности. Не вините себя». Я осторожно приблизилась к отцу и прикоснулась к его плечу в поддерживающем жесте. «Вы ничего не могли сделать». «Мог». Он отрицательно качнул головой. «Мог хотя бы выбрать для себя другую профессию». За свою жизнь я понял, что семья — главное, что есть в жизни каждого человека. Друзья могут предать, отвернуться от одного неверного слова. Коллеги забывают о тебе после увольнения, а работа, если нужна будет такая необходимость, начальник с тобой попрощается и глазом не моргнет. А ты отдашь ей большую часть своего времени, свое здоровье, свою жизнь. Фаниан отстранился, перехватил мою руку, а затем поцеловал тыльную часть ладони. Этот жест был таким легким и простым, что у меня на губах появилась улыбка, а по телу стало распространяться приятное тепло. Я хочу, чтобы ты рассказала мне все, как ты жила, чем занималась и увлекалась. Но для начала нам необходимо добраться до безопасного места. Да, нам нужно добраться, добраться до безопасного. Голова закружилась, а к горлу подкатила тошнота. Мгновенно мне стало так плохо и одиноко, что я готова была взвыть от боли. Произошло что-то плохое, нет, что-то ужасное. А затем тело прострелило резкой болью, а в сердце стала образовываться пустота. Осознание пришло яркой вспышкой, и от мысли, что с Робертом могло что-то случиться, я упала на колени и громко разрыдалась. Ариэлла, ну ты чего? Фанин мгновенно приблизился и попытался привести меня в чувство. «Ничего плохого не случилось. Мы еще можем поговорить и все обсудить. И я это прекрасно понимала головой, но внутри все разрывалось на части. Каждая клеточка тела пылала от боли. Я даже представить себе не могла, что истинность на такое способна». «Роберт, он...» — всхлипнула я. «Кажется, с ним что-то случилось. Мне так больно». Слезы текли по щекам, сердце разрывалось на части, и чтобы Фанян не делал, у него не получалось меня успокоить, а затем я почувствовала, как его руки меня подхватили и с легкостью закинули на мужское плечо. «Я уверен, с Робертом все хорошо», — утешал меня отец. «Вот увидишь, он сильный и совсем справится, а пока нам необходимо добраться до безопасного места». Как назло, именно в этот момент замок содрогнулся, будто рядом с ним что-то взорвалось. На смену боли пришли страх и отчаяние, но отец не выпустил меня из рук. Он только смачно выругался, перехватил меня поудобнее за талию и ускорил свой шаг. Перед глазами расплывалась каменная кладка. Мы обогнули несколько коридоров, и за это время замок ходил ходуном, будто началось землетрясение. А когда мы вошли в темную сырую комнату, чем-то похожую на подвал... Отец наконец-то поставил меня на ноги и стал закрывать дверь на засов. «Где мы?» — поинтересовалась я, рассматривая небольшое помещение. «Эту комнату мы соорудили с Лизеттой после того, как на конюшне произошел пожар», — ответил Фаниан. «Давно это было, но мы уже не стали отменять того факта, что поджог может повториться, и для этого нам необходима была комната, которая будет с помощью магии защищать человека от любого воздействия». Рассмотри для начала помещение с большой площадью или сам замок не получилось, так как в этом случае магия рассеивалась, поэтому и пришлось определиться на небольшой комнате. Именно поэтому мы не остались в замке, все слуги здесь не поместятся». Я понятливо кивнула, оперлась спиной о стену и медленно сползла на пол, устала, прикрывая глаза. На несколько минут я отвлеклась от душевной боли, но сейчас, когда замок успокоился, плохое предчувствие снова ко мне вернулось. «Ариэла, посмотри на меня». Фанниан присел со мной рядом, и я открыла глаза. «Сейчас. Ни в коем случае нельзя паниковать. И не смей себя накручивать. С Робертом все будет хорошо. Вы не можете быть уверены», — прошептала я. «Поверь, я знаю своего сына». «Сына? Как странно сложилась судьба. Роберт — сын Фанниана, а я дочь Федора. Хотя по всему выходит, что мы с ним сводные, так что родственники некровные». Очередной толчок заставил нас с Фанианом прижаться друг к другу. Отец крепко меня обнял и поцеловал в макушку. «Скоро все это закончится, а затем нас вытащат отсюда, обещаю». Слова Фаниана действительно утешали и приносили подобие покоя. Его поглаживание по голове дарили тепло, а минут через двадцать я поняла, что все закончилось. Стены и пол под ногами не дрожали, а внутри меня образовалось какое-то спокойствие. Но одновременно с этим я почувствовала и пустоту. Все закончилось не только для нас, но и для Роберта. Отец медленно подошел к двери и попытался ее открыть. До этого мы думали, что эту часть замка повторно разрушила снежная лавина, и нас завалила снегом, так как трясло замок прилично, но нет. Дверь открылась, а когда мы вышли, то увидели, что коридор полностью разрушен. Камни вперемешку со снегом лежали на полу, а в воздухе летала пыль и поднятые ветром снежинки. Дышать было нечем. Но когда мы увидели на улице двух драконов, которые безжизненно лежали на земле, то легкие и вовсе обожгло болью, так как одним из этих драконов был Роберт».